глава четыре сэр тоут и знакомый голос в следующее мгновение питер оказался под водой столь внезапная смена окружающей среды настолько застала мальчугана на врасплох что он не смог даже сделать вдох и вместо этого наглотался терпкой соленой воды он молотил ногами под водой стараясь двигаться в том направлении где как он отчаянно надеялся находилась поверхность водоема когда же голова его наконец вынырнула наружу он услышал два звука раскать изстырев падающей воды и симфонию дзынькающего стекла питер начал кружиться вокруг своей оси в слепых поисках любого предмета, который помог бы ему удержаться на плаву одной рукой он натолкнулся на что то небольшое и твердое обычная стеклянная бутылка мальчик широко раскинул руки и начал ощупывать бутылки самых разных форм и размеров плавающие вокруг него. Где он оказался? Течение обволакивало его худые ноги, увлекая за собой обратно на глубину. Питер выплюнул изо рта воду, стараясь держаться на поверхности. «Помогите!» — крикнул он, откашливаясь. «Кто-нибудь! На помощь!» Как вы могли уже догадаться, Питер не очень хорошо плавал. Те немногочисленные встречи с водой, которые случались в его жизни, до сих пор научили мальчика держаться подальше от этой субстанции. Питер попытался вспомнить, что же привело его в такое ужасающее положение. И последним воспоминанием было то, как он своими руками вставляет в глазницы пару золотых глаз. А потом хлоп, и он оказывается под водой, окруженный сотнями дзынькающих бутылок. Еще немного, и Питер погибнет. Для вора смерть. одна из издержек профессии питер неоднократно обдумывал вероятность скорого конца будь то на виселице или от зубов сторожевой собаки но мысль что он сейчас утонет наполнила его печалью он нашел шкатулку с глазами только для того чтобы так скоро ее потерять ему даже не представился случай попробовать две другие пары Тело мальчишки сковал ледяной холод. Он погружался все ниже и ниже под воду, и ум его постепенно затуманивался. Последние пузырьки воздуха выскользнули изо рта и носа, и Питер понял, что он никогда больше не почувствует тепло солнца или свежий запах морского ветерка и никогда не услышит шум дождя. И тогда... и его ушей достиг тонкий голосок внимание вижу цель он доносился откуда то сверху крик становился громче и громче пока что то не плюхнулось в воду рядом с питером в следующее мгновение мальчик понял что голос превратившийся теперь в испуганный булькующий ор раздается прямо перед ним а его владелец даже легнул питера ногой по голове борясь с водной стихией чемем бы ни был этот новый герой на ногах у него оказались железные ботинки, и одного удара по голове было достаточно, чтобы Птер снова почувствовал силы для борьбы. Видя как отчаянно кто-то совсем рядом с ним стремится выжить, мальчишка сам испытал непреодолимое желание жить. Каж капельку, оставшийся в нем сил, он потратил на рывок к воздуху. и, схватившись за шубу незнакомца умудрился выбраться обратно на поверхность воды. «А ну отпусти меня, дикарь!» — прорычал незнакомец, пихнув Питера в ребро. «Не для того я забрался в такую глушь, чтобы погибнуть от твоих злодейских рук!» «Те из вас, кто когда-либо пробовал топить другого человека, знают, что это занятие гораздо более сложное, чем описывают его книги и баллады. Стоит только вашей жертве окунуться в воду с головой, как она мгновенно превращается в яростного зверя, готового царапаться и кусаться, лишь бы выжить». Именно в таком положении оказался и Питер, когда они с незнакомцем оба отплевывались и кружились под зынкающей поверхностью воды. Мальчик почувствовал, что силы начинают убывать, и поэтому решился на небольшой дипломатический ход. «Подождите», — сказал он, выворачиваясь из шейного захвата, «если так будет продолжаться, мы оба утонем, нам нужно объединить силы». тонкая рукажавшая питер у шею немного ослабила хватку и что же конкретно вы предлагаете спросил незнакомец питер легался ногами под водой изо всех сил стараясь не дать им обоим уйти под воду его компаньон был невысок но необычайно тяжел первым делом избавьтесь от ботинок и шубы а смешная шутка огрызнулся незнакомец другие блестящие идеи есть сохраняйте спокойствие мне нужно подумать сказал питер и выплюнул соленую воду он знал что нужно действовать быстро холод все еще владел и многие начинали уставать и долго держаться на плаву в таких условиях он не мог к тому же мальчику было сложно сосредоточиться из за бесконечного дзень зыньканья бутылок вокруг него и вот тогда его осенило бутылки сказал он нам нужно «Как можно больше бутылок!» Питер открыл свой мешок, по-прежнему болтавшийся за плечами, и засунул в него бутылку. Широко раскрыв руки, он собрал с поверхности воды все окружавшие его сосуды и поступил с ними так же. «Если ему и незнакомцу удастся вместе собрать достаточное количество, они смогут удержаться на плаву». «Мой бог, это работает!» — воскликнул незнакомец, поняв, наконец, в чем суть плана. «Да?» блестяще о еще одна бутылка вон там справа хватай ее питер не мог не заметить что сам делает большую часть работы но довольно скоро полностью заполнил свой мешок бутылками всех форм и размеров набив мешок оба утопающих отчаянно схватились за самодельный бакин порядок сказал незнакомец и что дальше теперь будем выбираться отсюда не видно ли на горизонте земля еще как видна тут даже слишком много земли сказал бы я питер вздохнул придется прояснить мое положение я слеп о простите меня запнувшись сказал незнакомец я и не понял страшно жаль это слышать и он начал описывать что их окружает кажется мы попали в некий водоем на самом дне впадины ее глубина никак не меньше трех метров а этот оглушающий звук производит гигантские водопады окружающей нас со всех сторон водопады так вот что за звук он все это время слышал теперь Птер мог различить грохот каждого отдельного потока падающего сверху в водоем каждыйй из них исполнял свою особенную песню вспенваясь и урча а виден ли вам какой нибудь несложный путь наверх спросил он боюсь что нет над нами виднеются корни деревьев вышедшие на поверхность но я не думаю что нам удастся незнакомец и закончить не успел как питер уже начал отталкиваться от воды ногами и двигаться к берегу крепко ухватившись руками за свой поплавок Он проплыл около двадцати метров, когда его рука уперлась в каменистую стену, покрытую сетью корней. Мальчик зацепился за них и вытащил себя из воды. — Подожди! — незнакомец крепко ухватился за штанину Питера. — Прошу, не бросай меня. Боюсь, скалолаз из меня никудышный. Мальчик вздохнул. Кем бы ни был этот человек, он казался совсем беспомощным. — Руки мне нужны, чтобы лезть вверх, так что держитесь за мою ногу, — сказал Питер, перекидывая мешок через плечо, — и постарайтесь не ерзать. Питеру не доставило особого труда подняться по этой каменной стене. Решетка из скрюченных корней здорово ему помогла, а незнакомец, выбравшись из воды, оказался куда легче, чем Питеру сначала показалось. Уже очень скоро они оба стояли перед сочным лугом, благоухавшим корицей. что это за место с удивлением думал питер вдыхая сладкий аромат незнакомец отпустил его ногу и теперь лежал на земле дрожа прости что пытался тебя утопить сказал он питер пожал плечами опустошая свой мешок я рад что нам удалось выбраться питер с трудом понимал что за голос был у незнакомца в нем звучала солдатская бравада но при этом сам голос был высоким как у девушки меня зовут питер а вас можешь звать меня незнакомец выдержал театральную паузу сэр тоут питер пытался осмыслить услышанное вы сказали сэр значит ли это что вы рыцарь конечно я рыцарь огрызнулся сэр тоут и все ж нам скакать на жеребцах до да брцать оружием по крайней мере в наши дни всем известно что рыцари знатные склочники и вгоняет в ярость даже самая безобидная критика питер это знал и решил не гневить собеседника я не хотел вас обидеть сэр извинился он я просто никогда раньше не встречал настоящего рыцаря представление питера это бы Толстые и богатые мужчины, которые скакали верхом вдоль торговых путей или сидели в парламенте. Однако сэр тот, судя по голосу, был человеком незаурядным, как персонаж сказки или детской песенки. Питер протянул к нему руку. «Разрешите мне потрогать ваше лицо. Я слеп и только так могу...» — Лучше будет, если ты не станешь приближаться, — рявкнул рыцарь. — Меня восхищает твое любопытство, но сейчас я нисколько не в настроении для поглаживаний. — Поглаживаний? Незнакомец явно что-то скрывал. И уж если на то пошло, с чего это вдруг рыцарю потребовалась помощь, чтобы выбраться из воды? — Простите, сэр Тоут. но разве рыцари специально не обучают переплывать через рвы и все такое обучают но боюсь я сейчас не в лучшей форме чтобы грести руками понимаешь я в некотором роде котенок вы говорящий кот воскликнул мальчик несмотря на то что его всегда окружали вещи и явления более чем необычные говорящих животных среди них пока не попадалось питер как и любой ребенок всегда обожал сказки о говорящих существах так же как и истории о рыцарях от мысли о том что он разговаривает с миленьким говорящим животным посвященным в рыцари у мальчика замирало сердце «Я рыцарь-человек», — исправил его сэр Тоут, «который оказался в теле котенка и коня». Звучит жутковато, но описание было чистой правдой. Когда-то сэр Тоут был самым обычным рыцарем, щедро тратившим свою жизнь на дуэли и юных особ. Но вот одним злополучным вечером он и его благородный жеребец совершили большую ошибку они затеяли ссору с бездомным котенком прямо под окнами у одной спящей ведьмы ведьмы грубые не сдержаны даже в лучшие из дней, а уж если не выспятся, то могут и вовсе озвереть не задумываясь ни на секунду рассерженная старая колдунь взмахнула кухонным полотенцем из окна и сказала магическое заклинание Обратившее сэра Тоуда, его коня и котенка в одно несуразное существо. В размерах тела рыцаря на самом деле было что-то от котенка, но при этом хрупкое тельце сэра Тоуда украшали чуткие конские уши, которые вечно подергивались, клочковатый хвост и комплект неуклюжих копыт. На лице же его тоже скорее кошачьим, рисовали лохматой брови и кистые усы джентльмена болезненное напоминание об утраченном благородстве питер пытался осознать что только что услышал кажется это объясняет почему вы такой маленький и почему вы возмутились когда я предложил вам снять шубу и ботинки сэр тоут раздраженно фыркнул питер был не первым кого веселили печали низкорослого рыцаря должен сразу предупредить это временно как только я найду ведьму заколдаввшую меня все вернется на круги своя сколько вы уже ее ищете жицарь горестно вздохнул целую жизнь ответил он если бы питер ничего не знал о рыцарях он бы подумал что услышит слабую дрожь в голосе сэра тоуда ну это просто смешно всем известно что рыцарем запрещается плакать на самом же деле сэр тоут находился в поисках уже несколько жизней неприятная особенность наложенного на него проклятие заключалась в том что он не мог постареть пока чары не будут разрушены с каждым годом мир вокруг него менялся колдуньни и ведьмы постепенно вымерли А сэр Тоут продолжал блуждать по свету в полном одиночестве и без малейшей надежды на спасение. Так дела обстояли до недавнего времени, пока проблеск надежды не мелькнул для него в разговоре с болтливым трактирщиком, который утверждал, что знает одно спасительное средство. Ну что же кот? — прошептал ему тогда красноносый мужчина с бровями, как у совы. — Отправляйся на остров на самой вершине мира. Там ты найдешь именно то, чего ищешь, и то, что ищет тебя. С тех пор сэр Тоу днем и ночью шел под парусом в надежде найти этот дивный остров. После месяца в открытом море его судно достигло страшных ледяных пустошей где попала в самый кошмарный шторм за всю историю его путешествий судно перевернуло вверх д дом и сэру тооду не оставалось ничего иного кроме как зацепиться за крошечный деревянный обломок бурное течение уносило его все дальше и дальше пока он наконец не оказался прямо на краю водопада и не шлепнулся на голову питеру рассказывая обо всех приключениях сэр тоут вспомнил и о собственной миссии трактивщик предупреждал его не мешкать не тянуть резину не лодерничать а ведь разговор с любопытным слепым мальчишкой был опасно близок ко всем трем ограничениям если ты меня извинишь я пожалуй продолжу путь до рассвета у меня еще много дел подождите крикнул питер ему вслед я ведь даже не знаю где я я тоже не знаю бросился сэр тоут через плечо еще раз спасибо за помощь удачи тебе в твоей слепоте но питера было не так то просто расхолодить он погнался за маленьким рыцарем может быть нам пойти вместе так будет безопаснее разве нет сэр тоут делоно вздохнул я не хотел бы показаться неблагодарным но мне дали однозначное указание двигаться в одиночку и именно этим я и намерен заняться но куда же вы двигаетесь спросил питер я пока не уверен трактирщик советовал мне следовать за путеводной звездой он покосился на созвездие над головой но честно говоря звезд на небе я сейчас совсем не узнаю Пока сэр Тоут пытался выяснить свое местоположение, Питеру в голову пришла идея. «Сэр Тоут!» — сказал он самым вкратчивым голосом. «Если вы настоящий рыцарь, то должны знать о рыцарском соглашении». Последовала пауза. «Ну, ну конечно, я о нем знаю», — выпалил сэр Тоут. «Я же участвовал в написании рыцарского приглашения». Питер улыбнулся про себя. «Разумеется, я...» не существовало никакого рыцарского соглашения потому что рыцарь редко на что то добровольно соглашаются слишком они для этого гордые если этот сэр тоут и правда рыцарь то очевидно с правилами он не очень знаком и питер продолжил тогда вы наверняка должны знать что правила рыцарского соглашения гласит если кто то скажем слепой мальчик спасает вам жизнь то вы обязаны удовлетворить одну его просьбу глаза сэра тооуда превратились в щелочки но ты же не собираешься сделать меня своим питомцем правда конечно нет скорее просто ну другом а от этих слов у старого рыцаря начали слегка подергиваться усики твоим другом а, правде говоря, прошла добрая сотня лет с тех пор, как сэр Тоут мог кого-то назвать своим другом. Правдой было, если задуматься, и то, что его священной обязанностью было защищать слабых и безответных. А разве может быть кто-то безответнее слепых? — Ну, что же, маленький слепец. — Питер! — поправил его мальчик. — Питер Нимбл! — Прекрасно. — Питер Нимбл, ты... «Недавно спас мне жизнь, и взамен я дарую тебе одно единственное благо. Я буду твоим другом до самого утра, и в это время тебе будет позволено путешествовать рядом со мной, пока мы не найдем приют, либо не встретим верную смерть. Я буду защищать тебя, как своего верного воспитанника. Пойдись нам на пути, разбойники, мародеры, или ему не дали договорить два голоса, донесшиеся из-за холма. «Прячься!» испуганно скомандовал сэр тоут он схватил питера зубами за штанину и потянул к земле они лежали в темной траве и слушали как голоса становятся все ближе поторопитесь мистер паунд говорил один нельзя заставлять их ждать питер решил что оба незнакомца люди голоса принадлежали мужчинам один из них был молод и силен второй по голосу казался гораздо старше «Здесь есть кто-нибудь?» — выкрикнул более молодой голос. «Ау!» Питер задумался. «Обождите-ка, кажется, я узнаю этот голос!» «Тссс!» — шикнул сэр Тоут. «Хочешь, чтобы на нас напали?» «Они у озера, профессор!» said, — донеслось до них. «Я только что слышал голос мальчишки!» Услышав это, сэр Тоут поднял глаза. «Мать честная, да ты прав!» Голос и правда знакомый. В других обстоятельствах я бы решил, что это... В этот момент сэр Тоуд увидел на лугу мужчину с переносным фонарем в руке. Сияние светлячков в фонаре мягко освещало его лицо, врывая из тяноты красный нос крючком и совиные брови. — -а, а, вот вы где! — воскликнул мужчина и от души рассмеялся. — Калантерейщик! — выдохнул Питер. — Трактирщик! — Выпучил глаза сэр тоут и оба были правы, ведь галанттерейщик Птора и трактирщик сэр Тоуда оказались одним и тем же человеком. чудесных шляп на нем больше не было, а ркое пальто и смокинг сменили костюм и мантия с капюшоном. превосходно Аалистер сказал он, помогая мальчику подняться, ты ее времени зря не терял. Питер отпрянул от него. «Кто вы на самом деле? И куда вы нас забросили?» И мальчик сжал кулаки, приготовившись к драке. Мужчина не двинулся с места, как будто угроза Питера его не касалась. «Зовут меня мистер Паунд, а в том, что ты сюда попал, я едва ли виноват. Все это дело рук профессора. «Кого, кого?» — переспросил Питер. «Кого?» Через лук к ним, хромая, приближался второй мужчина. «Не слушай его, ни слова правды он не сказал, Питер. Голос этого человека напоминал паутину и пах застарелыми пряниками. Мистер Паунд любит поскромничать. Это, конечно, дело моих рук, но не только». «Кто вы?» — спросил Питер требовательным тоном. «Откуда вы знаете мое имя?» Старик усмехнулся. «Я профессор Кейк. Это мой...» остров и твое имя Птер нимбл это еще не все что я знаешь